Я находился в большом разрушенном помещении. Перед белым столом, спиной ко мне, стояла темная фигура в капюшоне. — Это наш создатель! — прозвучал голос из ниоткуда. — Мы его дети! Фигура повернулась ко мне, и я узнал в этой отвратительной крысиной морде говорящего мутанта. Держа в искривленных руках толстый шприц, Он нагнулся и достал из корзины пищащий розовый комок с длинным хвостом. Повертев кресенка перед глазами, мутант вонзил в спину иглу и набрал в шприц красную жидкость. Кровь зараженных! Продолжал звучать чей-то голос. Под землей находится огромная пещера, в которой Создатель готовит новое поколение солдат. Они невосприимчивы к яду, укусом. и понимают язык людей. Когда большинство умрет, мы выйдем на поверхность и добьем остальных. Ты уже видел наше оружие и его последствия на людях. Почему ты мне это рассказываешь?» Я повертел головой, пытаясь найти источник звука. «Зачем я вам?» «Присоединяйся к нам, и ты станешь одним из тех, кто выживет в войне между нами и людьми». «Выживу? Стану вашим рабом, как моя сестра?» «Твоя сестра слишком примитивна, чтобы стоять на одном уровне с создателем, в отличие от тебя. Если откажешься, то твой мозг тоже пойдет во благо нашей новой расы». Мутант взял второго крысеныша и повертел перед своими глазами, найдя какой-то изъян. Он размахнулся и швырнул пищащий комок в стену напротив. Громкий писк сменился противным хрустом ломающихся костей. Мертвый крысеныш, оставив на стене кровавое пятно, упал на пол. Я вздрогнул, увидев там уже не первый темный след. Дар, который Создатель получил, когда готовился умирать в муках, помог ему выжить. Вирус, охвативший людей... не только сделал их глупыми, но и помог животным обрести разум». Почувствовав чье-то присутствие за собой, мутант резко обернулся. Его черные глаза, упрятанные глубоко в длинном черепе, казалось, пронзили меня насквозь. «Шарик!» — произнес он женским голосом. «Шарик!» Меня затрясло я открыл глаза. В морду мне светил фонарик, который держала в руках Люся. «Живой!» — выдохнула она и, выпрямившись, махнула кому-то рукой. «Мол, он живой!» «Будет садь где попало, мигом лапы отбросит!» — прозвучал в темноте ворчливый голос. «Почему я его не слышу?» «Я в порядке!» Пошатываясь, я уселся на задницу. «Долго я был в отключке!» «Минут пятнадцать!» Люся снова взяла весла и стала грести. «Устраивайся поудобнее. Нам еще плыть и плыть». Я чихнул и затряс головой, пытаясь избавиться от вонючего запаха, но он не проходил. «Мутант!» — вспомнил я и резко дернулся. Холод коснулся моей головы. «Не смей!» — бросил я ему контакт. «Иначе ты труп!» «Мы все будем трупами!» Я посмотрел на крысиную лапу с острыми когтями, лежащую на резиновой поверхности плота. «Ты молчишь обо мне. Я оставлю вас в живых. Как только выберемся, мы расходимся». Я поглядел на Люсю, чертыхающуюся, когда потолок коллектора остановился слишком низким и приходилось нагибать голову. «Сиди там, чтобы тебя не видели, и не смей лезть в мою голову!» Красные глаза мутанта погасли, и он растворился в темноте в углу лодки. «Как там, Жоржик?» Я попытался рассмотреть Мола, плывущего следом за нами. «Очнулся?» «Нет», — Мол взял фонарик и посветил на Зека. «Может, он мертв?» «Его мозг давно активен». Легкий холодок коснулся меня и тут же исчез. «Стукни его веслом, Мол!» Я вскочил и бросился к краю плота. «Жоржик, братан, хорош валяться!» Зэк застонал и потер голову руками. «Где я? В аду, братан!» — радостно залаял я, виляя хвостом. «Глубоко под землей!» «А я твой хорон. мол, сунул очнувшемуся Зеку весла в руки. «Греби за Люсей, а я проверю оружие!» «Я еще совсем слаб!» — проныл Жоржик. «И к физическому труду не приучен!» В твоих интересах грести быстрее, пока то, что под нами, еще не вылезло на поверхность. «А «Э, что там?» — заволновался Зек, хватаясь за весла. «К «Не знаю что, но я его ранил, и теперь оно, вероятно, сильно обижено на нас». Мол проверил автомат и гранаты на поясе. «Черт, я же сразу на дно пойду, если плот перевернется». Он затаил дыхание и прислушался. В темноте слышались лишь тихий всплеск Люсиных весел и громкое дыхание Жоржика. — Вроде никого, — прошептал он Зеку и посветил на нас фонариком. — Греби за ней тихо, а я пока покемарю. Устал что-то. Мол, улегся в обнимку с автоматом, широко зевнул и закрыл глаза. — Главное, не шумите. — Охренеть! прошептал Жоржик, разглядывая огромную неподвижную тушу повара. — А если вылезет к толху, веслом его бить? Шарик, Шарик, скажи, этот толстяк соврал про него? Я положил лапы на спинку лодки и внимательно смотрел по сторонам, пытаясь уловить чужое движение. — Ты, главное, не писай сейчас воду, братан. Хрен его знает, что оттуда может вылезти. Давно я не чувствовал такого умиротворения. Никто за мной не гнался, не пытался убить. Мы плыли в полной темноте, изредка подсвечивая вперед фонариками и сразу выключая их, чтобы сберечь батарейки. Поймав луч света, мох на стенах оживал, менял цвет и, выбросив в нашу сторону облако испарения, уползал в темноту на маленьких ножках. Я грозно рычал на него и задерживал дыхание, стараясь избежать любого контакта с ним. С потолка, словно шторы, свисали многочисленные зеленые водоросли, которые Люся раздвигала руками. Вероятно, остались со времен, когда коллектор был полностью заполнен водой. Опустив голову вниз, я наблюдал, как под мутной водой быстро мелькали маленькие рыбки. Иногда появлялась огромная тень и касалась дна нашего плота. Качнувшись, Люся ойкала, замирая на месте. Жоржик бледнел и поднимал весло над головой, озираясь по сторонам в поисках Ктулху. «Главное, не шумите!» — передразнивал он Мола, храпевшего на дне плота. «Вот кто настоящий Ктулху!» Затем он успокаивался и снова садился грести, настороженно глазея по сторонам. На втором часу мы встретили еще одних обитателей подземного коллектора. Огромные пузыри вздувались на поверхности воды и, лопаясь, выстреливали в потолок фосфорицирующей струей, оставляя на потолке загадочные белые руны. Временно освещая нам дорогу, они быстро застывали и, потускнев, отваливались вниз, падая нам на голову. Я громко заскулил, когда один из застывших камней попал мне в голову. «Братан, ты тоже не шуми!» Жоржик посветил на меня фонариком. — Нам бы только на поверхность выбраться, а там я с крысами разберусь. За Игорька отомщу. Все кишки им выпущу. Резать живьем буду, чтобы они кричали от боли. Он же еще пацан был. Жить да жить ему. Только сейчас таких откровений у нас не хватало. Я бросил взгляд в сторону темного угла, где прятался мутант. — Давай сперва выберемся отсюда, а про месть потом поговорим. Жоржик согласно кивнул. «В тюрьме у меня друзья. Они нам помогут добраться до города выживших». Я тихонечко заскулил про себя. «Но почему ты сейчас начал болтать об этом? Он же все слышит». «Шарик, ты чего?» Люся услышала мой скулёж и погладила по голове. «Больно досталось. В больницу попадем, все вылечим». «Да вы можете все помолчать!» — взорвался я. «Мы тут не одни!» «Да». «Тут у меня лежит под ногами к толху!» — Жоржик толкнул спящего Мола. «Долго еще плыть?» Мол быстро открыл глаза, словно и не спал. Вытащив карту, он посветил на нее фонариком и стал долго разглядывать. «Хрен его знает!» — невозмутимо ответил он и снова закрыл глаза. «Как свет появится, разбудите!» Жоржик удивленно посмотрел на толстяка, Потом повернулся к Люсе, присел и развел руками. «Ку!» — произнес он. Барин велел передать, что сие ему неизвестно. Люся чертыхнулась и снова взялась за весла. «Хочешь выжить? Сделай это сама!» — пробурчала она себе под нос. «Чтобы я еще раз послушалась мужика!» На третий час все стало очень плохо. Тухлая вода в канале поднялась выше, и мы уже головами касались грязного кирпичного свода. Пришлось лечь на спину, чтобы между нами и потолком оставалось хоть какое-то воздушное пространство. Запах тухлятины стал отчетливее из-за скопившейся мокрой слизи непонятного происхождения, облепившей стены и потолок. Появилось много насекомых, которые, назойливо жужжа, пытались залезть в наши глаза, нос и уши. Снова появились дохлые рыбы и мелкие животные, плавающие в воде. Споротые животы навевали нехорошие мысли. Люся, бросив весла, тихо плакала, а наш плот несло по инерции вперед. Позади нас я слышал шумное дыхание и шлепки Жоржика, который руками отбивался от насекомых. — Чертов коллектор! — проскрежетал он сквозь зубы. — Лучше бы я сдох вместе с Игорьком на поверхности. Там у меня хоть бы шансы были. А тут что, быть сожранным насекомыми?» Он протянул руку и, оторвав зеленые водоросли с потолка, скомкал и бросил их в мола. «Что молчишь, толстяк? Библию читаешь?» Мол, лежа на спине, продолжал разглядывать карту. «Течение!» — произнес он. «Нас несет течение!» Люся зарыдала еще громче и прижалась к моей шерсти. «Шарик, мы умираем!» — Что это значит, толстяк? — хмуро спросил его Зак. Нас быстрее затопит, чем сожрут насекомые. — Это значит, водохранилище рядом. Скоро нас вынесет на поверхность. — Мы захлебнемся раньше, — буркнул Жоржик, но уже заинтересованно поглядел на Мола. — Сколько еще до него? — А хрен его знает! — опять невозмутимо ответил толстяк и прикрыл глаза. — Как шум, услышите? — «Значит, рядом!» «Я его ненавижу!» Зэк повернулся к Люсе. «Хватит рыдать! Ничего не слышно из-за тебя!» Он прислушался и покачал головой. «Ничего не слышу! Шарик, может, ты попробуешь?» Я повертел головой, пытаясь уловить другой шум, кроме Люсиных всхлипываний. «Ничего, только жужжание насекомых!» Жоржик включил фонарик, и луч света выхватил небольшие темные фигуры, свисающие вниз головой с потолка. — Что это? — крикнул он, увидев, как одна из тварей повернула в его сторону голову и шевельнула носом, похожим на свиной пятак. — Летучие мыши! Слезы на Люсиных щеках моментально высохли, и она выхватила автомат. — Выход где-то рядом! — Лечь на спины и не шевелиться! — тихо проговорил мол. «Попробуем проскочить!» Он протянул руку к потолку и собрал в кулак зловонную слизь. «Быстро всем измазать лицо и руки!» Сдерживая рвотные позывы, Люся измазала себя с ног до головы. «Блевану!» — прошептала она мне. «Она, кажется, живая!» Жоржик упал на спину и сжал в руке нож. Плод проплыл под тварью, которая шевелила носом, пытаясь учуять теплокровную добычу. расправив перепончатые крылья, летучая мышь снова укуталась в них и замерла. «Оф Жоржик вспомнил, как дышать, и сделал глубокий вдох. Тихо, прошептал мол, впереди еще есть. Люся посветила фонариком и ахнула. Сотни спящих тварей неподвижно висели под потолком, готовясь к ночной охоте. Где-то за ними в конце туннеля блеснул дневной свет. и послышался шум, падающий с огромной высоты воды. «Шарик!» — прошептала одними губами она зеку. «Что?» — непонимающе посмотрел он на нее. «Что с ним не так? Он же теплокровный. Мы не проскочим!» Люся с ужасом наблюдала, как твари начинают просыпаться и поворачиваться в нашу сторону. «Бей первым!» — заорала она, и, лежа на спине, стала расстреливать висевших над ней летучих мышей. Грохот выстрелов разнесся по темному коридору, заставив тварей заметаться в поисках укрытия. Истошно крича и хлопая крыльями, летучие мыши пронеслись над нами и исчезли в глубине туннеля. Течение реки еще более ускорилось, и яркий свет ударил в глаза, когда нас выкинуло из коллектора. — О, нет! — заорал Мол, размахивая руками. — Тормози, я не умею плавать! Я взвизгнул, внезапно оказавшись в воздухе, и кубарем полетел вниз, в темную воду водохранилища, куда вытекала вода из коллектора. Плюхнувшись на живот, я успел наглотаться тухлой воды, прежде чем жилет выбросил меня на поверхность. Рядом раздался огромный взрыв, отбросивший меня в сторону на несколько метров. Я забил лапами, пытаясь добраться до берега, который находился недалеко от меня. «Уф!» рядом со мной оказался мол утопающий в грязи по грудь нам повезло что водохранилище за два года высохло и почти вся вода ушла под землю он подхватил меня под живот и ворча как медведь медленно стал выбираться на сушу люся кряхтела рядом причитая что автомат теперь не годен так как все дуло забито грязью напомни мне шарик бабам в руки автомат больше не давать пробурчал мол тяжело падая на сухую землю. — Вот же была у меня зомби-баба. Цены не было. Может, дадим Люську укусить этим? Кашляя грязной водой, я поднял голову и увидел двух медленно приближающихся к нам зараженных. Двое мужчин в разорванных рубашках и штанах вяло передвигали ногами в нашу сторону под палящим солнцем. — Боже, как я рада вас видеть! Люся, тяжело дыша, поднялась на ноги, и прицелилась в них. «Щелк!» Автомат дал осечку. «Щелк-щелк!» Люся разочарованно убрала автомат за спину и достала гранату. «Побереги гранаты, девочка!» оскалился Жоржик, вытащив нож-бабочку. Покрутив ее перед собой, он пригнулся и стал медленно приближаться к зомби. «Раз!» Он сделал выпад и полоснул одного по руке. Тот заревел от боли и повернулся к нему, стараясь обхватить руками. «Два!» Зэк отскочил в сторону, крутя в руке бабочку. Зараженный удивленно посмотрел на живот, откуда стали вываливаться внутренности, попытался сделать шаг и упал на колени. Второй зомби надумал обойти его сбоку, но Жоржик сделал резкий выпад, и зараженный, схватившись за перерезанное горло, рухнул на землю рядом с первым. «Не крысы, но тоже ничего!» Повернулся он к нам, довольный и весь измазанный кровью. «Сейчас ополоснусь, и пойдем искать машину». «Крысы!» Я вспомнил про мутанта и бросился к воде. Два плота медленно погружались в грязь. Около одного я заметил мутанта, пытающегося удержаться на плаву. Заметив меня, тварь молча сверкнула глазами, продолжая бороться за свою жизнь. Я ожидал холода в моей голове и просьбы о помощи. но ее не было. «Да черт с тобой!» Я отвернулся и пошел к Люсе, пытающейся оттереть себя от зловонной жижи на лице. «Сдохнешь, никто плакать не будет!» Мол сбросил с себя защитный фартук и вытирал его сухой травой. Жоржик уже сидел рядом и разглядывал грязную карту, пытаясь найти тюрьму. «Вот!» Удовлетворенно ткнул он пальцем в какое-то еле заметное пятно. Если пройти район насквозь, то через час будем на месте. Если же по окружной дороге, то нужна машина, иначе к вечеру не доберемся. — Думаю, лучше на машине, — фыркнул Мол. — Я не предназначен для пеших прогулок. — Согласна. Люся, наконец, избавилась от слизи на лице. — В тюрьму только на машине. Она посмотрела на меня. — Шарик, ты куда все время смотришь? Я вздохнул... и подошел к краю барьера. — Я все объясню, но сперва мне нужна веревка, чтобы спасти вон ту чертову крысу-мутанта, которая сейчас тонет. — Я не буду ее спасать. Люся с отвращением смотрела на крысу, которая отчаянно цеплялась за резиновую лодку. — Даже не проси меня, ненавижу их. — Значит, она была все время в твоей лодке, и ты не сказал нам об этом? Жоржик вытащил на свет свой нож, и покрутил лезвием в воздухе. «Нехорошо, Шарик. Ой, как нехорошо звучит. Не по-пацански это, братан». Я грустно вздохнул. Он шантажировал, что утопит меня и Люсю. У Люси брови от удивления поползли вверх. «И после этого ты хочешь ее спасти? Будь ты сейчас на ее месте, она бы пальцем своим не шевельнула. Мы люди и отличаемся от них». — Странно это слышать от тебя, Шарик. Тяжелая рука Мола опустилась на мою голову. — Но ты прав. Убивать ради выживания — это одно, а убивать ради прихоти — это совсем другое. Он вступил в грязь и, размахнувшись, бросил веревку в сторону плота. Конец веревки плюхнулся недалеко от морды мутанта, но крыса даже не обратила на нее внимания. — Хватайся! — бросил я контакт твари. Холод коснулся моей головы, и мутант, наконец, посмотрел на меня. «Вы меня все равно убьете». «Да, сперва спасем, а потом убьем», — раздраженно ответил я. «Хватайся за веревку, пока люди не передумали». Плод булькнул и исчез под водой вместе с крысой. «Сдохла», — облегченно вздохнула Люся. «Мы можем теперь забыть про нее и отправиться в тюрьму». Веревка неожиданно натянулась, и из воды появилась скрюченная рука мутанта. «Подсекай!» — крикнул я Молу, и тот, одобрительно рыкнув, дернул веревку на себя. Трясина с противным чмоканьем отпустила свою жертву, и крыса вылетела на сухой берег. Кубарем прокатившись несколько метров, она вскочила на две ноги и оскалилась. Под горячим солнцем ее кожа стала быстро высыхать, и от чешуек пошел пар. На свету тощее искривленное тело с деформированными конечностями скорее вызывало жалость, чем пугало. «Хреновый у тебя создатель!» — сказал я мутанту. «Не мог получше сделать новую расу!» Из глубины длинного черепа на меня зыркнули черные глаза. «Что теперь?» — слова пронзили мне голову. «Убьете или отпустите?» «Хороший вопрос. Я повернул голову к молу». — Что будем с ней делать? — Да пусть пиздует на все четыре стороны, — спокойно ответил Толстяк. — Крысы больше, крысы меньше — для нас большой роли не играет. Попадется еще раз, грохну не раздумывая. Мутант протянул лапу в сторону Люси. — Оружие! — Чего и от меня надо? — попятилась она. — Я этому мутанту ничего не должна. — Верни ей трубочку. Люся судорожно стала рыться в своих карманах. «Подавись!» Стальная железяка покатилась к ногам мутанта. Крыса подняла ее и сунула в рот. «Нет!» Взвизгнула Люся, когда послышался тихий свист, и тонкая стрела вылетела в ее сторону. Позади нее раздался злобный рев, и чья-то рука схватила Люсю за ногу. Зомбак, кишки которого тянулись по траве, пытался ее укусить. Тонкая стрела впилась ему в горло, и изо рта пошла пена. Зараженный забился в судорогах и покатился по земле, воя от боли. «Я думала, ты его убил!» В бешенстве заорала Люся на Жоржика, пытаясь прикладом автомата разбить голову зомбаку. «Я тоже так думал!» Зэк бросился к ней на помощь и быстро перерезал тому горло, прекратив мучение. «Скажи спасибо мутанту!» Я обернулся. но крысы уже не было. «Где он?» — крикнул Жоржик, выставив перед собой нож. «Пусть только попробует напасть. Я ему глотку перережу». «Мы в расчете!» Голос без эмоций скользнул в моей голове и стал затихать. «Попадетесь еще раз, убью, не раздумывая». «Он убежал», — сказал я Ямолу. «Это он так отблагодарил за спасение». «Карма — штука такая!» — усмехнулся толстяк. «Не спасли бы крысу, сейчас Люська бросалась бы на нас с красными глазами!» «Все равно ненавижу крыс!» Бледная Люся осматривала свою ногу в сапоге, который пытался прокусить зомбак. «Надо поскорее найти машину и убираться отсюда! Около воды всегда полно всякой нечисти типа змей!» Я вздрогнул и посмотрел на водохранилище. Представил, как из воды выползают огромные змеи и, быстро скользя по траве, приближаются к нам, готовясь проглотить живьем. «Спасибо тебе, Люся, за новую фобию», — чертыхнулся я про себя и, отбежав подальше от берега, на всякий случай гавкнул в сторону воды. «Правильно, Шарик, ищем машину!» Жоржик подхватил сумку с провиантом и закинул на плечо. «В ногах правды нет. У змей их тоже нет». Тихонечко заскулил я, продолжая рисовать в голове страшные картинки. «Пожалуйста, только не зомби-змеи. Еще не хватало и с ними бороться». Через час радость от того, что мы вылезли из коллектора, прошла. Мы шли по заброшенной автостраде, пытаясь найти хоть какую-то нормальную брошенную машину. Но дорога была чиста. Иногда на обочине, кем-то убранные... Валялись проржавевшие остовы легковушек. Мол тел как паровоз, обильно потея и бурча под нос, что он стар для этого дерьма и что долгие прогулки вредны для его здоровья. Люся с Жоржиком вяло переругивались на тему, куда было лучше идти. Я оплелся позади всех. Мокрая шерсть слиплась от пота, я тяжело дышал и глазами искал хоть какую-то тень. Но все было напрасно. Дорога вводила нас все дальше и дальше от города, не оставляя никаких шансов спрятаться от палящего солнца. На полях валялись трупы зараженных, которые слишком далеко ушли от города и не смогли найти себе пищу. Некоторые, почуяв нас, оживали и, протягивая к нам руки, ползли из последних сил в нашу сторону. Но их тела, потерявшие слишком много влаги, быстро уставали, и зараженные, рыча то ли от злобы, то ли от бессилия, Провожали нас угасающими взглядами, когда мы проходили мимо них и затихали, покорившись своей судьбе. Я маленькая лошадка, и мне живется несладко! Вздыхал я, мечтая о глотке холодной воды. Я требовательно гавкнул и уселся на задницу. Больше не сдвинусь с места, пока мне не дадут попить. Люся обернулась и вопросительно посмотрела на меня. Шарик, ты же недавно пил. «Потерпи!» «У меня другой метаболизм!» Я рухнул на бок, тяжело дыша. «Мне нужна вода, иначе помру!» Жоржик достал бутылку и налил в ладонь. Худой зэк легко переносил жару и почти не пил воду. «Пей, братан!» Я благодарно вильнул хвостом и в один миг все выпил. «Хорошо-то как!» С трудом встал и, пошатываясь, пошел вперед. «Я маленькая лошадка, и мне живется несладко. «Надо было тебя подстричь!» — запоздало произнесла Люся мне вслед. «А то тепловой удар получишь, тащи тебя потом на себе!» «Главное, чтобы Мол не получил!» — хохотнул Жоржик и протянул бутылку толстяку. «Его мы точно не дотянем!» — Мол отрицательно покачал головой. «Еще не время, силы есть. На худой конец...» «Можно из этих кровь выпустить!» Он кивнул в сторону подыхающих от жары зомби. «Рецепт есть один. Сначала вешаешь его вниз головой, режешь вены на руках и выпускаешь всю кровь». Он причмокнул толстыми губами. «Потом бросаешь специальную таблеточку, которая обеззараживает кровь от бактерий и носителей вирусов. Следом кипятишь». Люся поперхнулась и закашлялась. Мол, давай не будем об этом сейчас. Жалобно посмотрела она на Толстяка. И так тошно. Ну, девочка моя, захочешь жить, не так раскорячишься. Надеюсь, машину мы найдем раньше. Буркнула Люся и неожиданно произнесла. Я маленькая лошадка, и мне живется не сладко. Стоп! Махнул рукой Жоржик. Я думал, эта мелодия... Только у меня одного в голове крутится, мол, почесал затылок. И у меня эта мелодия из головы не выходит. Шарик, твоя работа. Я сел неподалеку от них и довольно оскалился. Я, наверное, развиваюсь. Могу проецировать свои мысли на близком расстоянии со всеми одновременно. Ты это! Мол, махнул рукой куда-то в сторону. Иди, проецируй на ком-нибудь другом. «А то с ума сойдешь с этой лошадкой!» Его взгляд упал на поле, где валялись трупы зараженных. «На кошках, например!» «Кошки?» — по моему телу прошла судорога возбуждения. «Где кошки?» Я вскочил и забегал по дороге. «Хочу кошку! Кошку! Кошку!» «Все собаки одинаковые, разумные или нет?» — усмехнулся Жоржик. «При слове «кошка» перестают соображать». Я носился по дороге, жадно хватая воздух зубами, как вдруг услышал вдалеке шум мотора. «Машина!» — я бросился к обочине. «Прячемся!» «Ну уж нет!» — Люся выставила перед собой автомат. «Я кровь пить не буду!» Мол вытащил из-за спины два тесака и широко расставил ноги, преграждая грязному уазику дорогу. Жоржик тихонечко отошел в сторону и свистнул мне. «Шарик!» «Сделай тупую морду и ни с кем не разговаривай!» «Легко!» Я сел рядом с ним и, наклонив влево голову, высунул язык. «Похож!» Зек вытащил складной нож и сжал в руке. «Поглядим, кого это нелегкая к нам принесла!» Грязный уазик остановился метрах в десяти от нас. Сквозь разбитое ветровое стекло на нас смотрел мужчина с черной повязкой на лице, закрывающий рот и нос от пыли. на крыше машины стоял пулемет за которым прятался второй человек мы молча разглядывали друг друга пока первый не поднял голову и не крикнул второму ржавый тебя к пулемету для чего приставили стреляй давай люся попятилась грозно поводя стволом автомата перед собой есть командир пулемет развернулся в сторону поля и застучал по зараженным которые снова оживились и поползли к ним пули засвистели Вырывая куски мяса из тел зомби, заставляя их выть от боли. Пулемет развернулся в противоположную сторону и стал зачищать другую обочину. Когда последний зараженный перестал шевелиться, а гиль застучать по машине, дуло пулемета снова уставилось на нас. Сделано! радостно отрапортовал молодой голос. А с этими что делать? Мне этот огромный Чубака не нравится. Может, вычкануть его? Мол, молча оскалился. и повертел перед собой два острых ножа. Мужчина за рулем чуть помедлил. «Бросайте оружие!» — приказал он. «Мы выживших не убиваем!» Люся сделала шаг вперед. «Мы не хотим неприятностей!» Короткая очередь заставила ее отпрыгнуть назад. Пули высекли искры перед ее ногами, раскрошив асфальт. «Приказ был бросить оружие, а не подходить!» Мужчина открыл дверь и вышел на дорогу. «Ржавый, следи за ними!» «Да, пожалуйста!» Люся поставила оружие на предохранитель и бросила автомат в сторону мужчины. «Подавитесь!» Мужчина поднял Люсин автомат и погладил ствол. «Поласковее можно? Это же все-таки оружие!» Проверив патроны в рожке, он снова снял предохранитель и повернулся к молу. «Откуда вы?» «Воинская часть 34!» пробурчал Толстяк. «Теперь бывшая». «Слыхали, слыхали», — хмыкнул мужчина. «Далеко забрались. И куда путь теперь держите?» «Седой, долго еще будешь из себя строить мента?» Неожиданно проныл ржавый. «У нас уже есть парочка выживших. Зачем нам эти?» «Заткнись», — не оборачиваясь, приказал молодому Седой и, извиняясь, посмотрел на Мола. «Недавно шестерка и на зоне бегал, а теперь возомнил себя Рэмбо». Нам нужно попасть в тюрьму, ответил мол и кивнул на Жоржика. Он нас туда ведет. Седой опустил черную повязку на шею и с интересом оглядел тощее тело Зека, покрытое татуировками. По какой статье чалился? Статья 161. Грабеж! усмехнулся Жоржик. Бывшая подставила. Давно откинулся? После апокалипсиса все откидываются, хохотнул Зек. «Иду к хозяину. Наум меня знает как Жоржика». «Сейчас и проверим». Седой вернулся к машине и вытащил рацию. «Зона, зона, прием! Это бригада два. В рации послышался треск. «Седой, слышу тебя! Прием!» Послышался сиплый голос и откашлялся. «Мы теперь как менты работаем! Это фиаско, братан!» «Не борчи, Крюгер! У нас хорошие новости! Подобрали выживших!» «Один из них знает хозяина. Погоняла Жоржик». «Жоржик? Живой, сукин сын!» — заорали в рацию. «После того, как его отправили в лабораторию, думал ему кранты. Дай мне его быстро!» Седой подзывающе махнул рукой. Жоржик незаметно спрятал нож в карман и подошел к машине. «Крюгер!» «Жоржик!» — радостно просипел голос. «Ты как выжил?» «Долгая история, братан. Что у вас случилось?» — На зоне сменилась власть! — сиплый голос отхаркнулся. — Вскоре после того, как тебя отправили на корм этим лабораторным крысам, Наум поднял бунт, и теперь вся тюрьма наша. Передай Седому, чтобы не выдрючивался, а вез тебя к нам! Жоржик посмотрел настоящего стоящего ряда мужчину. — Он сам все слышал. — Братан, жду тебя с нетерпением! Пойду передам Науму, что ты едешь! Рация еще похрипела пару секунд. и отключилась. ум ждет», — Жоржик отдал рацию Седому. «Поехали». «Он ждет только тебя», — мужчина кивнул на Мола с Люсей. «Эти пусть пешком добираются». «Без них я не поеду». «Придется», — Седой вскинул Люсин автомат и направил в грудь зека. «Быстро залезай в машину». Жоржик схватил дуло автомата и приставил к своей груди. «Хочешь убить меня? Давай, стреляй!» Мужчина замешкался, и Жоржик сам нажал на курок. «Щелк!» — автомат дал осечку. «Щелк! Щелк!» Вырвав оружие из рук опешившего мужчины, Жоржик прикладом ударил его в голову. Потом поднял взгляд вверх и встретился с испуганными глазами молодого парня. «Ржавый! Сам слезешь или попросить придется?» «А чё, меня просто попросили!» Пацан спрыгнул с машины и поднял руки. Не убивайте меня, я обычный механик! Нужен ты больно. Жоржик отдал Люси автомат. Почистить от грязи теперь не забудь. Мол, залезай в машину. Толстяк подошел и неожиданно нанес парню сильный удар в живот. Хватая воздух открытым ртом, ржавый повалился на дорогу рядом с седым. За да что? простонал он, задыхаясь от боли. Я же ничего не сделал! Это тебе за чубаку! Запомни, щенок! Меня зовут Мол! Толстяк с трудом залез на заднее сиденье, и Уазик жалобно заскрипел под его весом. Шарик, залезай! Если честно, то я уже устал сидеть с головой на бок и высунутым языком, поэтому радостно бросился к машине. Оббежав в Уазик, я увидел прицеп и вскочил в него. На меня испуганно уставились две пары глаз. Связанные по рукам и ногам, мужчина и женщина, замычали и задергались, подняв головы с кляпами во ртах. Люся, иди сюда! пролаял я. У нас тут сюрприз. Нет. Седой поднял голову. Не смотрите туда! На уму это не понравится. Это почему же? Люся и Жоржик с удивлением разглядывали связанных пленников. Вы каннибалы? Нет, мы просто охотники за выжившими. «Искать их — личный приказ хозяина зоны Наума!» Седой потер набухающую шишку на лбу. «До тюрьмы ехать около часа. Я все расскажу!» Бунт назревал давно. Мы устали от неизвестности. Апокалипсис хоть и спас нас от заражения, но запер нас вместе с ментами за решеткой. Седой, стиснутый между Молом и Люсей, продолжал свой рассказ. Все началось после того, как заключенные стали замечать, что их становится меньше, и связали это исчезновение с желтым тюремным автобусом, каждый месяц забирающим по десять человек из тюрьмы. Пошел слух, что на них ставят опыты по поиску лекарства от смертельного вируса. Попытка узнать правду привела к тому, что многих посадили в карцер, урезав и так небольшую кормежку. — Суки! — произнес Жоржик, сидевший за рулем. «Вот они и меня отправили на опыты». «Как же ты выжил?» Никак не мог понять Седой. «Оттуда еще никто не возвращался. Вот поэтому мне и нужен Наум. У меня есть для него важная информация. Рассказывай дальше, зона сейчас красная или нет». Некоторые из ментов были сочувствующие нам, некоторые подкуплены, другие запуганы. Нет, зона сейчас не красная, но и не черная. «Если нет воровского закона...» «То что у вас сейчас там?» Обернувшись, удивленно посмотрел на него Жоржик. Седой немного помолчал. «Тут черт ногу сломит. Ты помнишь небольшую церквушку на тюремном дворе? С блаженным отцом Ануфрием, сидевшим за убийство пяти человек и обратившимся к Богу? Конечно помню!» Усмехнулся Жоржик. «Он же симулянт, а на самом деле чистой воды маньяк». «Теперь нет», — грустно вздохнул Седой. «Ануфрий провозгласил себя библейским пророком, и теперь Игнат пляшет под его дотку. Так что черт его знает, какой сейчас закон на зоне». «Ничего не понимаю», — Люся наморщила лоб. «А при чем тут охотники за выжившими?» правительственной лаборатории вообще было пофиг, кто управляет зоной, лишь бы поставляли биоматериал, так они называли нас». поэтому Игнат принял решение искать выживших, чтобы отправлять их в лабораторию вместо нас. Этот договор был принят вскоре после бунта. В противном случае военные нас размазали бы в два счета. Тех двоих отпускать нельзя, Ануфрию это не понравится. А то, что он делает с теми, кто ему не нравится, я даже вспоминать не хочу. Страшный удар о решетку капота отбросил застывшего на дороге зараженного, пялившегося на солнце. Машина подпрыгнула и протащила несчастного под днищем несколько метров, прежде чем остановиться. За уазиком по дороге тянулся длинный кровавый след. «Осторожнее!» — крикнула ему Люся. «Мола, разбудишь!» «Я не сплю!» — зевнул Толстяк. «Я анализирую поступившую информацию и думаю, что ехать в эту тюрьму — плохая идея!» Жоржик вышел из машины, постучал ногами по колесам, и заглянул под кузов. «Живо еще, чертяка!» Он протянул руку, пытаясь вытащить зомбака, и вскрикнул, сунув в рот укушенный палец. «Черт! Теперь через полчаса опять кровью харкать!» Седой побледнел. «Его укусили!» «Ага!» вело отреагировал, мол. «У этого сукиного сына иммунитет, который он получил в лаборатории. Теперь ты понимаешь, зачем мы едем в тюрьму?» «Нам нужен этот тюремный автобус, чтобы проникнуть в больницу сквозь кордоны военных». «Антидота не существует!» «Хочешь поспорить?» Толстяк лениво пошевелился и вылез из машины. «Я тоже так думал. А теперь нахожусь тут вместо того, чтобы сидеть в своей воинской части и не знать всяких Игнатов, и тем более маньяка Ануфрия!» Он вопросительно посмотрел на Жоржика. «Помочь?» Не дожидаясь ответа, Мол одной рукой приподнял Уазик вместе с Седым и Люсей и невозмутимо продолжил. «Вытаскивай скорее этого дурака! Ехать пора!» «Это наш Мол!» — гордо произнесла Люся. «Он вашего маньяка Ануфрия соплей перешибет!» Я громким лаем подтвердил сказанное. Мы с Ржавым сидели в прицепе. Рука парня иногда осторожно касалась моей шерсти, а я делал вид что не замечаю этого пленники продолжали испуганно таращиться на нас уже не совершая попыток освободиться меня просто распирало от любопытства узнать кто они и как тут очутились я не должен ни с кем разговаривать я не должен ни с кем разговаривать мысленно я отвердил себе я просто собака обычная тупая собака ржавый неожиданно вздрогнул и убрал от меня руку посмотрев мне в глаза он громко произнес я маленькая лошадка и мне живется несладко мол крякнул с досады и отпустил руку колесо уазика опустилось на голову зомбака превратив ее в кровавое месиво сжав правую руку в огромный кулак толстяк пригрозил мне я быстро наклонил голову в бок и тяжело задышал высунув язык прости мол я просто собака обычная тупая собака Несмотря на все уговоры, Седой отказывался ехать дальше, пока не пройдет 30 минут. Жоржик, чертыхаясь, отблевался кровью и, вытерев губы, устало посмотрел на Мола. — Я теперь за рулем не ездок, Пускай кто-нибудь другой рулит. Устало плюхнувшись на заднее сиденье, он вытащил мятую пачку и дрожащими руками вытащил сигарету. — Каждый раз вижу себя голым, сидящим у костра, в окружении таких же уродов. «Словно память отбрасывает меня на много веков назад, и я становлюсь вонючим неандертальцем!» Жадно затянувшись, зэк прикрыл глаза и задремал. Седой, не веря своим глазам, тронул Жоржика за руку. «Эй, ты в порядке? На нас кидаться не будешь?» «Отстань от него!» Люся села рядом с Жоржиком. «Видишь, его иммунитет работает. Нам надо срочно к вашему Игнату, чтобы рассказать об этом!» Седой натянул черный платок на лицо и сел за руль. Это самое удивительное, что я видел за все время апокалипсиса, сказал он. Вы даете шанс нам выжить. Ага, тихо пробурчал мол. Шанс выжить грабителям и убийцам. Тихо, прошептала ему Люся. Нам главное добраться до больницы. Я тихонечко повизгивал сзади, в прицепе, желая вклиниться в разговор. Меня распирало от любопытства и желания поговорить со всеми. Рассказать Седому про крыс-мутантов, про белый след от самолета в небе, но, натыкаясь на суровый взгляд Мола, я жалобно скулил и нервно щелкал пастью. «Скоро появится первый пост!» — крикнул нам Седой. Рев мотора почти заглушал его слова. «Не будем создавать друг другу проблем. Они ждут пленников, поэтому давайте вы будете жить по своим правилам, а мы по своим». Люся обернулась и посмотрела назад. «Они живые, хоть и напуганные», — ответил я на ее мой вопрос. «Как-то неправильно все это. Они же выжившие. Я что-нибудь придумаю». Люся отвернулась, и я снова остался один на один с пленниками. «Все будет хорошо», — я посмотрел на них. «Мы не дадим вас в обиду». Мужчина выпучил от удивления глаза и замычал, пытаясь что-то ответить мне. «Тихо, кому говорят?» Ржавый стукнул прикладом автомата по стенке прицепа рядом с головой мужчины. Тот замолк, бешено вращая белками глаз в мою сторону. «Почти приехали!» Радостно крикнул Седой. Он стал аккуратно объезжать трупы зараженных, валяющихся в огромном количестве на дороге. Огромные стаи мух атаковали нас. Седой повернулся и показал на свою повязку. «Прикройте чем-нибудь лицо, иначе дышать будет нечем!» Ночью их меньше, зато зомбаков больше. Приходится выбирать из двух зол. Огромные мухи с громким жужжанием еще долго преследовали нас, роем несясь над нами, словно огромная темная туча. — Это еще их мало! — усмехнулся Седой, вытирая ладонью под лба. Жара косит всех! Впереди показались ворота, преграждающие нам дорогу. Поверх ушла колючая проволока, которая растянулась далеко влево и вправо. На ней висели обглоданные скелеты зараженных, пытавшихся прорваться внутрь периметра. «Игнат придумал!» — довольно произнес Седой, снимая повязку с лица. «Чтобы зомби добрались до тюрьмы, им надо прорвать три кордона!» Он махнул рукой людям с оружием, стоящим за машинами. «Седой, ты!» — послышался крик. «А кому еще быть?» — мужчина вышел из машины и поднял руки вверх. «Давай быстрее, нас Игнат ждет!» Ворота медленно открылись, и вышел пожилой мужчина в камуфляже. «Оружие, наркотики, запрещенные препараты везете?» — улыбаясь, спросил он. «Может, контрабанда?» «Пошел ты, Клим!» — хохотнул Седой, пожимая ему руку. «Двоих выживших с ржавым поймали. Малой далеко пойдет». «Отлично! Как раз военные скоро пришлют автобус!» — обрадовался Клим. «Игнат доволен будет!» Он обошел УАЗик, встретился с глазами хмурого мола и увидел Люсю. — Ух ты, Седой! Баба молодая и неукушенная. А почему не связанная? — Потому что с оружием. Люся высунула ствол автомата из окна и направила на Клима. — Вопросы еще будут, дядя? Клим попятился и недоуменно посмотрел на Седова. Мои в прицепе, а этих к Игнату. Они с важной вестью. Я гавкнул, привлекая его внимание к себе. «Тут еще и собака седой! Она тоже с весточкой?» «Клим, не грузи!» — поморщился седой, садясь в машину. «Пропускай скорее, не то отец Ануфрий будет недоволен!» Клим вздохнул и, нагнувшись к окну, тихо сказал. "Аккуратней с ним. У него совсем крыша поехала. На религиозной почве!» Отпрянув от окна, он махнул рукой остальным и закричал. «Таможня дает добро!» Седой выжил сцепление... Машину бросило вперед. «Один из сучившихся охранников. Он первым предал своих и перешел к ворам. Вроде на нашей стороне, но все равно ненавижу таких». Уазик проскочил ворота и резво помчался дальше по дороге. На обочине стали встречаться люди с оружием. Мимо нас проехала встречная машина. При виде Люси из машины донеслись выстрелы в воздух и довольное уханье. «Боже мой!» «Наконец-то цивилизация!» — с сарказмом произнесла она, разглядывая небритых зеков. «Знаешь, почему Крюгера зовут Крюгер?» — неожиданно произнес Жоржик. «Когда начался апокалипсис, мы пережили первую волну, находясь на прогулке в тюремном дворике. Когда зомби прорвались, его укусили первым. И знаешь, кто помог? Отец Ануфрий. Он возился на клумбе, обрезая цветы садовыми ножницами». Пока Крюгер орал как резанный, разглядывая укус, отец Ануфри подкрался сзади, отхватил ему кисть руки и натянул жгут. Все произошло настолько быстро, что никто ничего не понял. Теперь у Крюгера железная пятерня. Может, Ануфри и маньяк, но он спас моего друга. — Это ты к чему? — подозрительно уставилась на него Люся. — Маньяки не бывают хорошими. — Мы должны взять его с собой в больницу. «У него есть медицинское образование, и он может пригодиться, когда мы найдем антидот». «Если только он будет связан по рукам и ногам», — буркнула Люся. «У нас уже есть один Ганнибал Лектор, да простит меня, мол». Рядом обиженно засопел толстяк. «Я не маньяк. Я не убиваю и не ем живых». «Вот поэтому ты с нами, а других нам не нужно». Неожиданно после поворота нам в глаза ударил яркий свет. «Что это?» — спросил Жоржик. «При мне такого не было». «После бунта Игнат выбил у военных солнечные батареи», — Седой указал на крышу здания тюрьмы. «Теперь у нас есть свет и электричество. Единственное условие — мы должны поставлять десять человек в больницу каждый месяц. Хотя, если противоядие найдено, то почему нам его не дали? Зачем мы продолжаем отсылать людей?» Молл с Люси переглянулись. — Хороший вопрос, Седой, и чтобы получить на него ответы, нам нужно попасть в больницу, а Игнат и отец Ануфрий должны помочь в этом. Бронированная дверь со скрежетом закрылась за машиной, и мы оказались в большом пустом ангаре. Духота жаркого дня сменилась темной сумеречной прохладой. — Что это? — тихо прошептала Люся. — Я тюрьму себе по-другому представляла. «Это карантинная зона», — ответил Седой. «Иногда кто-то из команды может вернуться укушенный, поэтому Игнат придумал этот отстойник». В противоположной стене открылась маленькая дверь, выходившая во внутренний двор тюрьмы. В помещение вошел усатый мужчина в камуфляже, державший в руках тяжелый пулемет. «Это воевода», — снова произнес Седой. «Бывший начальник тюрьмы». Один из немногих ментов, кто не прогнулся во время бунта, но был вынужден сдаться, чтобы остановить кровопролитие и сохранить своих людей. С Игнатом отношение тяжелое, потому что авторитет на зоне имеет. Он поднял руку в приветствии. «Воевода, все в порядке. Пропускай нас, Игнат ждет». Воевода усмехнулся, и его густые пшеничного цвета усы зашевелились под носом. «Ты знаешь правила, Седой!» «Всем выйти из машины! Оружие на капот! И ждем тридцать минут!» Он передернул затвор. «У вас минута, чтобы сделать это! Я повторять дважды не буду!» «Черт! Делайте быстро, что он говорит!» Седой выскочил из машины и поднял руки вверх. «Я чистый!» Люся толкнула Жоржика в бок. Э, ты чего ждешь? Или у тебя от пули тоже иммунитет имеется?» «Мы тоже чистые!» — крикнула она воеводе. У нас важное сообщение для Игната. Уазик жалобно заскрипел и облегченно выдохнул, когда с другой стороны из него вывалился мол. Воевода присвистнул, оценивающе оглядывая огромную тушу толстяка. Это новые выжившие, обратился он к Седому. Почему не связаны? Нет, семейная пара лежит в прицепе. Их караулит ржавый. Хватит мариновать нас! «У этих людей есть сведения о лекарстве против зараженных!» Я спрыгнул с прицепа и встал рядом с Люсей. Я приветливо махнул усатому хвостом, показывая, что я типа тут тоже не просто так нахожусь. «Этот барбос с вами? А то нам не хватает сторожевых собак! Отдадите?» Воевода заинтересованно посмотрел на меня. «Я не сторожевой! Я лабораторный!» Испуганно проскулил я, прижимаясь к Люсиным ногам. «Не надо меня отдавать им!» Люся успокаивающе погладила меня по голове. «Шарик с нами. Если бы не он, мы давно были бы мертвы». Я благодарно лизнул Люсю в руку. Воевода поглядел на часы. «У нас еще время есть. Может, расскажете, что за новости привезли с воли?» «Это мент. Ему доверять нельзя», — прошептал Жоржа к Люсе. «Не говори ему ничего». «Это мент». «Как раз ему нужно доверять», — ответила Люся. «Вдруг он нам поможет?» «Жоржик!» — воевода, наконец, обратил внимание на худого зэка, все тело которого было покрыто свежими шрамами. «Я думал, ты погиб!» «Не дождешься, начальник!» — пробурчал Жоржик, теряясь под тяжелым взглядом бывшего начальника тюрьмы. «Я еще всех вас переживу!» «В больнице он получил иммунитет против зараженных!» — выдала его Люся. «Нам нужно попасть туда, чтобы забрать сыворотку и помочь другим выжившим. Вы нам поможете?» Жоржик сплюнул под ноги и отошел от Люси. Усатый задумчиво пожевал свои усы. «Говоришь, существует лекарство?» Он посмотрел на часы и закинул пулемет на плечо. «Время вышло. Добро пожаловать домой!» Дверь позади него распахнулась, и в ангар проник жаркий луч дневного света. «Крюгер вас проводит к Игнату, седой и ржавый. Отведите пленников в камеру ожидания к остальным. Скоро приедет тюремный автобус и заберет всех в больницу». Жоржик быстро проскочил мимо воеводы и выскочил в тюремный двор. «Если это правда, то грядут большие изменения». Бывший начальник тюрьмы положил руку на плечо Люси. «Вы не представляете, какого джина выпускаете из бутылки». В первую очередь мы хотим спасти всех выживших, а уже потом думать об остальном. — Мир выживших состоит из убийц, каннибалов и сумасшедших. Ты хорошо подумала о том, кого хочешь спасти, девочка? — Есть кое-что и пострашнее в этом мире, поэтому спасать надо всех. — Я найду тебя потом, и мы поговорим, — пообещал ей воевода, увидев приближающегося к ним лысого мужчину, одетого в просторную рубашку и брюки. «Живой, чертяка!» Радостно вопя, он обнял Жоржика и застучал по его спине железной рукой. «Крюгер, ты меня сейчас убьешь!» — простонал Жоржик. «Хватит меня лупить своей железкой!» «Черт, никак не привыкну!» Крюгер отпустил Жоржика и посмотрел на воеводу. «Игнат приказал доставить их к нему!» Воевода кивнул нам головой. «Встретимся в столовой. Пса не забудьте покормить!» «О!» Я завертелся у Люсиных ног. «Вы его да хороший! Надо держаться его!» Мы прошли по тюремному дворику мимо клумб с цветами и услышали церковное пение из открытых дверей небольшой часовни. Позолоченный купол венчал ярко сияющий большой крест. Пение стихло, и послышался громкий приятный голос. «После заката всегда наступает рассвет. Хотим мы этого или нет? Свет!» «Озарит мою больную душу и пришлет иммунитет!» Крюгер ускорил шаг. «Отец Ануфри совсем спятил!» — тихо сказал он. «Верит, что заражение прислал Господь за наши грехи. И только через очищение земля примет выживших обратно в свою лоно. Возомнил себя пророком, хотел самого руки по в крови. Не знаю, почему он имеет такое влияние на Игната». мы вошли в административное здание и прошли мимо столовой где несколько человек ели за столом коротко стриженные накачанные они проводили нас тяжелыми взглядами и снова уткнулись в тарелки. — это группы вернувшиеся из города люди тут набираются через арену физически крепкие они способны противостоять зараженным и выжить там где обычному человеку не под силу арена переспросила люся «Что такое арена?» «После бунта бывшие менты и заключенные теперь живут вместе. Конечно, неприязни хватает. Но Игнат сразу навел порядок, загнав насилие в арену «Октагон». Там люди выясняют отношения между собой. Это единственное место, где можно выплеснуть свои эмоции. Без женщин, без возможности выйти на свободу заключенным достаточно одной искры, чтобы устроить резню». Но арена помогает выпускать пар. Там можно убивать. Мы по лестнице поднялись на второй этаж, и Крюгер продолжил: Ирония судьбы. Игнат занимает кабинет, который раньше принадлежал начальнику тюрьмы воеводе, и не считает это за шкваром. Жаржик, ты меня знаешь. Я вор старой закалки, и это меня коробит. Не по понятиям, это братан. Скоро все изменится. — пообещал ему Жоржик, обнимая за плечи. — В мире грядут большие изменения. Крюгер тяжело вздохнул и постучал железной рукой в дверь. — Игнат, мы пришли! — Заходи! — послышался усталый голос, и Крюгер отошел в сторону, пропуская нас. За столом сидел крепко сбитый мужчина в спортивном костюме, лицо которого было покрыто глубокими морщинами. Перед ним стоял большой граненый стакан с черной жидкостью, из которого он сделал большой глоток. По комнате поплыл терпкий запах чифиря. Игнат махнул рукой, выпроваживая Крюгера, и снова сделал большой глоток слишком крепкого чая. — Рассказывайте, что привело вас сюда. И учтите, если вы не сможете меня заинтересовать, отдам вас на арену. А тебя... Он накатил тяжелым взглядом Люсю. «Сама знаешь, что тебя ждет тут». Люся проглотила комок в горле. Подойдя к столу, она наклонилась к Игнату и произнесла. «Существует и лекарство от заражения. Нам нужно попасть в тюремный автобус, чтобы проникнуть в больницу и выкрасть его». Игнат долго разглядывал ее, думая о чем-то про себя. Потом усмехнулся. «Я знаю об этом. Этим меня не удивишь. Есть еще что-нибудь, прежде чем я вас отправлю на арену?» Люся отпрянула от него. «Этого мало? Этого мало? А как насчет говорящих крыс-мутантов, которые ходят на двух лапах и мечтают уничтожить все живое?» «А как насчет дури, которую ты принимаешь, девочка?» Игнат достал рацию и нажал кнопку. — А ну, Фри, зайди ко мне с двумя крепкими ребятами. Отключив рацию, он посмотрел на Люсю. — А у тебя три минуты, чтобы удивить меня и не попасть с друзьями на арену. Ну все, я больше не мог молчать. Обойдя стол, я сел на задницу и протянул ему правую лапу. Глядя в глаза, я послал Игнату контакт и четко произнес. — Здорово, братан. Меня зовут Шарик, и я — говорящий пес. Стакан, сжимаемый в руках, с треском лопнул, окатив Игната брызгами чиферя и осколками стекла. Он чертыхнулся, переводя взгляд с руки, по которой потекла кровь на меня, довольно скалящего зубы от произведенного эффекта. Чертыхнувшись, он взял здоровой рукой рацию. — Ануфри, ребята отменяются. Зайди ко мне один. Есть разговор.